«И что же этой женщине от тебя понадобилось?» Грозно спросила ее мать, едва дверца кареты захлопнулась за ними. «Да так, как кошки, царапнуть и отскочить», ответила Перси. «Ей, несомненно, скучно. Почему бы не развлечь ее? От меня не убудет». Она покатала жемчужины между пальцами, затем спросила «Она переезжает во вдове особняк?» «По-моему, да. Элис что-то говорил насчет ремонта дома», сказала леди Уайкоум. Это было похоже на правду. Он планирует отремонтировать жилье для вдовы, прежде чем привести в дом новобрачную. Ясно, что если бы имажен и в самом деле тревожилась из-за его домогательств, она давно уже уединилась бы в том особняке. Нет, у нее были какие-то причины досаждать Элису, и он наверняка знал, о чем она с ней говорила. Перси мысленно хвалила себя, что смогла выслушать эту злобную чепуху, однако внутри у нее все сжималось, когда она вспоминала события того давнего дня, когда он занимался с ней любовью, и сопоставляла их с тем, что открылось ей в недавней беседе. Иможен пока открылась только ей, но явно рассчитывала, что грязные сплетни достигнут своей цели. «Как она могла?» — бронилась Перси, распаляя себя. «Неужели она так изменилась за это время? Или Элис был настолько ослеплен любовью тогда?» Надо обдумать, как лучше рассказать ему обо всем. Но она сделает это завтра. Ночь предстоит бессонная.